Назовите мне еще раз адрес. Пахомова назвал. «А какой там телефон?» Пахомова назвал и номер телефона. «Все правильно», — сказал вдруг генерал. «Это наши люди, и все в порядке. Не беспокойтесь». «Простите, товарищ генерал, он вспотел от волнения, но у нас есть основания подозревать, что некоторые из них вели себя не совсем правильно». Пахомов, Пахомов!» — сказал тяжело генералу. «А кто ведет себя правильно?» «Время такое тяжелое. Может, и ребята погорячились? Все бывает. Но это мои люди точно, поэтому вы своих наблюдателей уберите. Подождите, — вспомнил генерал, — к вашей группе должен быть прикомендированный наш сотрудник подполковник Моро. А он где? Мух гоняет». «Подполковник комаров находится в данный момент рядом со мной», — ответил Пахомов. «Мы вместе проводим расследование». «Ну-ка, передайте ему трубку», — попросил генерал. Пахомов протянул трубку Комарову. «Тебя зачем туда поставили, — подполковник, — услышал Комаров голос генерала. «Чтобы дурака валял и наши явочные квартиры проверял. Всякую проверку прекратить, об этой квартире забыть. Но... «Товарищ генерал, никаких «но» выполняйте мой приказ. Научитесь дисциплине, подполковник. И этому следователю из прокуратуры объясните, что вы не лез в наши дела. У каждого своя епархия. У него своя, у нас своя. Вы меня поняли? Понял. Завтра доложите мне об исполнении». И генерал положил трубку. Незнакомец уже открыто улыбался. Серминов растерянно переводил взгляд с одного на другого. Пахомов стоял, отвернувшись. «Убедились?» — нагло спросил незнакомец. «Нет», — вдруг ответил Комаров, — «я ни в чем не убедился. Мне только подтвердили, что эта квартира действительно использовалась сотрудниками ФСБ, и этот телефон был закреплен за ними». «Правильно». Вот поэтому и убирайтесь отсюда. «Почему — Почему? — спросил Комаров. — Может, ты, убийца-бандит, влез в эту квартиру и убил наших сотрудников? Почему мы должны тебе верить? Почему я должен считать тебя контрразведчиком? Тахомов, не понимая, какую игру ведет Комаров, повернулся посмотреть на своего товарища. По опыту он уже знал, что Комаров умеет принимать неожиданные решения. «Вы с ума сошли!» — впервые растерялся незнакомец. «Поедем с нами!» — взмахнул пистолетом Комаров. «Там разберемся, какой ты сотрудник ФСБ!» Действительно начал понимать его ингру Пахомов. «Может, вы здесь просто случайно оказались?» «Он меня знает в лицо!» — показал нас серминова незнакомец. «Это не доказательство! Не нужно предъявлять нам свое лицо вместо документов!» Брал реванш за откровенное хамство незнакомцу Комару. вполне могли сговориться. Вы за это ответите, предупредил незнакомец. За что искренне удивился Комару? За то, что арестуем подозрительную личность, неизвестно каким образом оказавшуюся на тайной явке ФСБ? Да нас еще наградят за это. Вы не можете меня арестовать, незнакомец был явно смущен. «Еще как могу. Прямо сейчас на месте выпишу ордер на ваш арест. А прокуратура, я думаю, санкцию даст. Далеко ходить не придется. Там разберемся, какой-то сотрудник ФСБ». «Но вы ведь слышали, что сказал генерал? Это не доказательство». «Хорошо», — разозлился незнакомец. «Позвоните по другому номеру. Не буду я больше никуда звонить», — спокойно ответил Комаров. «Вполне достаточно и одного банка В Америке подследственным как раз разрешают сделать один звонок. Вы не предъявили нам никаких документов, и мы не можем считать, что вы тот человек, за которого вы себя подаете. Идемте с нами. Подождите. Поднялся незнакомец. Мои документы в спальной комнате во внутреннем кармане пиджака. Он висит в шкафу. Комаров кивнул Пахомову и тот прошёл в спальную увидеть шкаф